Вопрос 64. У многих народов существует обряд обрезания. Насколько это необходимо и полезно? Начало прошлого века. В одном местечке заспорили, стоит ли делать обрезание. Молодежь, конечно, против. Не современно, дескать. Старики за. Позвали авторитетную старую еврейку тетю Цилю. «Как думаете, тетя Циля?» «Ну, во-первых, это красиво», мечтательно улыбаясь, сказала тетя Цыля. Из подслушанных разговоров. Обрезание крайней плоти головки полового члена гигиенично, но сама головка после обрезания становится чуть менее чувствительной. С другой стороны, после обрезания мужчина способен на более частые и продолжительные фрикции по причине той же, чуть меньше чувствительности головки полового члена. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, насколько полезно или вредно обрезание. Поэтому, если родители обрезания делают – хорошо, не делают – тоже хорошо. Когда же крайняя плоть плохо открывается, то есть диагностируется фимоз, обнажение головки полового члена вызывает боль или это сделать вообще невозможно – имеет смысл провести обрезание даже во взрослом возрасте.